Эпилог 62 года. Долгий срок для жизни воина и короля, я бы сказал, даже слишком долгий. Для сравнения, мой названный отец, король Когорд Корк, умер от раны в 49 лет. Приемный отец, барон Владу Шуруга, пал в битве на Багровом поле в 50. Я же протянул до 62. И все эти годы, с той самой битвы на Багровом поле, что давно уже померкла в моей памяти, ровно до сегодняшнего дня — все эти годы я посвятил освобождению своей родины от власти заурцев. Но, наконец, сегодня, после четырехмесячной осады и семи штурмов, пала их последняя крепость байр барс Кермен. Сегодня Рагора обрела свободу. Сколько раз мне грезился конец войны. Сколько раз я не только мечтал, но и был уверен, что этот день настанет не сегодня, а завтра. Разве тогда, после уничтожения заурского войска на Багровом поле, мы не могли вернуть мою родину? Могли, еще как могли. Вот только новый воеводы Андрей Шиян не обладал ни должным влиянием, ни смелостью, чтобы подтвердить договоренности, заключенные с князем Рамаданским. Впрочем, они также не имели никакой законной силы, все решал Базилевс Феодор, а он был слишком далеко. Но главная проблема состояла в том, что далеко не вся шляхта приняла захват власти Бергарским и уступки спорных областей Рукской державе. В переданных Базилевсу земли вдруг начали мутить воду старые хозяева – на самом деле банды русских дезертиров и легских разбойников, перешедших под руку авантюристов-шляхтичей и забедневших родов. Им нечего было терять, кроме дедовской сабли, и многие решили половить рыбку в мутной воде. Дело дошло до нападений на рогорских беженцев и на местных кметов и на оставшихся без прикрытия рухские земли. Кончилось все скандалом. Шиян увел людей на восток наводить порядки и ждать указаний от Базилевса. Правда, Феодор вскоре принял все наши условия, но время было упущено, солдатские полки и стрелецкие приказы встали на зимние квартиры, а ополчение Витязи разошлось по собственным поместьям. После некоторых раздумий от похода в Рагору отказался и Эдрик. Отказался по очень простой, стоит признать, справедливой причине. С приходом зимы в разоренном краю ожидала лишь голодная смерть, впрочем, как и тысячи беженцев, только что покинувших страну. Приняв в конце концов его доводы, я сосредоточился на размещении спасенных до пары рейдовых операций по выводу жителей из разоренных земель, в основном оставшиеся за каменным пределом семьи уцелевших воинов. Пройти по горному проходу одиночкам было невозможно, да и большие группы ждала смерть от мечей горцев или скотское рабство, поэтому выживали лишь те, кто шел с сильной охраной. Да и то немногие караваны зачастую подвергались нападениям. Эдрик же всю зиму огнем и мечом наводил порядок в республике, а точнее в провозглашенном им королевстве лехов и ливов. Да, герой битвы на Багровом поле решился на этот немыслимый шаг и обуздал магнатов, где проливая реки крови, а где одним лишь своим веским словом. Весной состоялась пышная коронация и одновременно свадьба. Все еще цветущая красавица София де Монтар вышла замуж за пусть и престарелого, но еще сильного полководца. И надо сказать, за недолгие 10 лет родила Эдрику целых 8 малышей. С новым супругом королева оказалась чрезвычайно плодовита. Что же касается моей родственницы, великой княгини Лейры, после гибели мужа отца и моего самопровозглашения королем она потеряла для себя всякий смысл пребывания и в Рагоре, и в Левском королевстве. Здесь все напоминало ей о былом счастье и горькой утрате, а шансы малолетнего Александра взойти на престол были слишком призрачны. Юная Интара, помимо Георгия, родила мне еще трех сыновей. Лера очень долго тосковала по торогу, целых три года носила траур и близко не подпуская к себе мужчин. А на четвертой решилась все бросить и бежала вместе с малолетним сыном Ванзею в компании Гаскарского дворянина, бывшего все эти годы командиром ее охраны. Я слышал, что там они поженились и счастливо зажили в удаленном поместье Ванзейца. Моя супруга и ее мать, вдовствующая королевой Антея, долгое время поддерживали с ней переписку и неизменно радовали за обревшую простое женское счастье родственницу. Правда, и Антея тосковала по внуку, хотя ей было с кем возиться. Мы с Энтарой предоставили ей такую возможность с целыми семью отпрысками. Впрочем, на закате жизни она повидала и Александра, чрезвычайно сильно походящего на отца дворянина и воина, разве что более смуглого, чем торок. К слову, Александр поступил ко мне на службу и вскоре занял подобающее место как в семье, так и на поле битвы, прославившись воинским мужеством и полководческим умением. Честь взять байбарский армен – бывшую крепость Барс, под стенами которой доблестно пал его отец, я предоставил именно Александру. Сын Аджея Ринары Руга, названный благодарной матерью в честь деда Владушем, также верой и правдой служит моему наследнику Георгию и нашему общему делу, храбро и умело сражаясь с заурцами. Сейчас он сам стал отцом многочисленного и счастливого семейства, его дети прекрасно находят язык с моими внуками. Да, последнюю просьбу отца и долг перед сводным братом я выполнил всемерно, дав Ренаре не только фамилию мужа и подтвердив их союз, но и максимально приблизив ее вместе с ребенком ко двору. Маленького Владуша, с возрастом ставшего поразительно похожим на деда, я всегда считал родным племянником и фактически заменил ему отца. Но все это произошло много позже, а тогда весной. Заурский султанат вновь пошел в наступление, ударив одновременно и по русскому царству и введя в Рагору огромное войско в тысяч клинков. Противостоять ему в открытом сражении было бессмысленно, И завалив катакомбы в развальных волчьих врат, мы с Эдриком все лето держали проход в каменный предел, объединив силы. Базилевс не прислал ни единого воина, несмотря на достигнутые договоренности. Впрочем, ее можно понять. Руги сражались со столь же могучей армией уже на своей земле, и фронт противостояния там был гораздо шире. Кончилось все тем, что уже Бергарский был вынужден бросить союзнику на помощь гусарский корпус. Мы выстояли на фактически уничтоженных позициях но враг не был разбит и на зиму прочно встал захваченный захваченной Рагоре. Выбить его в те дни не представлялось возможным, а весной заурцы повторили маневр Эдрика с проходом по каменным пустошам. Они вторглись в наши земли с востока, где их никто не ждал. Сражения кипели в обоих королевствах, жалкую горстку моих войск заурцы отбросили далеко от каменного предела, заняв и новую Рагору, а финальная битва разыгралась у стен Варшаны. Еще неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не удар Ругов, ведомых все тем же шиянам, в тыл мамлеком. В войне наступила пауза. Пользуясь передышкой, я как мог копил силы, одновременно решая второстепенные задачи перед подготовкой собственного наступления. Так в те дни мы все же сумели общими усилиями усмирить горцев каменного предела, да на своих клинках возведя на княжение. Да, да, на общем совете было решено образовать настоящее княжество. Валдара, сына Вагадара. К его чести Валдар всю жизнь помнил о нашей помощи, за годы его правления ни один горец не посмел пойти на разбой как в предгорьях, так и в горном проходе. Кроме того, мы получили еще пару второстепенных маршрутов через каменный предел, пользуясь которыми было возможно перебросить в Рагору хотя бы ограниченный контингент. Собственно, что я и сделал еще через год, когда подросли уже беженцы-юноши, способные держать оружие в руках, набралось приличное число добровольцев из самых буйных лехов и ругов, а Эдрик на пару с Феодором разорились на несколько кондот наемников. Мы сумели удивить заурцев, ударив с тыла по частям, удерживающим южное горло горного прохода и вторгнувшись немалым войском в Рагору. Но до победы было еще далеко. Враг сумел прилично закрепиться, и хотя оставил на захваченных землях не столь большой контингент, дрались заурцы отчаянно. Так что к зиме мы завладели лишь севером страны, да и то не полностью. Но и враг по весне не смог сдвинуть нас с захваченных рубежей, понимая, какой кровью придется заплатить за их очередное возвращение. Объединенные отряды склобинов и ланскнахты зубами вцепились в землю, но выстояли. Так и пошло у нас с Заурцами на протяжении долгих пяти лет. То мы наступаем, то они. Избегая крупных сражений, мы изводили друг друга стремительными рейдами и то брали, то защищали бесчисленные крепости и укрепления. И все же борьба шла на земле, где все местное население было еще за нас, в то время как Заурцам приходилось снабжать свои части и прислать подкрепление через Великий Ковыль. А не так-то просто пройти сотни верст по безводной степи, да под палящим солнцем или заваленным снегом бескрайними равнинами. В дождливую же погоду степь вовсе становилась непроходимой. И потому снабжать свои отряды мамлеки были вынуждены лишь поздней весной до зимой, в то время как я получал постоянную поддержку и от лехов, и отругов. Через пять лет у меня уже было мощное, закаленное в боях 15-тысячное войско, прошедшее под моим началом огонь и воду. Бергарский заключил очередной выгодный договор с наемниками, выписав мне аж целых 5.000 тысяч ланскнахтов. Сам же старый друг собрал очень сильные мобильные тридцатитысячные войска, разделив его на две части. Меньшая, порядка 10 тысяч лехов, должна была поддержать мое весеннее наступление вместе с наемниками, а больше, под предводительством короля, собиралась в Торунг Суврагору с востока, вновь осилив переход по каменным пустошам. Обещал оказать помощь и базилевс, также приготовив десятитысячный корпус на в помощь. Казалось, что тот год станет последним в нашей реконкисте. Казалось, что объединенными усилиями мы выбьем врага из Арагоры, страна обречет независимость. Тогда я был еще молод и полон надежд на великое будущее собственной державы, мечты и повторяющие чаяния Когорда. Они разбились о заурское коварство и легское вероломство. Перед самым началом похода участники давно созревавшего заговора отравили ядрик и устроили кровавую бойню его сторонникам. Как оказалось, истинных единомышленников у моего старого друга было не так уж и много, а вот грязящих старыми свободами оказалось гораздо больше. На треть поредевший корпус двинулся не по каменным пустошам, а навстречу рукским отрядам, не ведающим Передовые части их попали в засаду и были истреблены, а сумевшие отбиться отступили к границе, где начались ожесточенные бои. Ланскнахтов бунтовщики перекупили и бросили на нас с севера, а с юга ударило 50-тысячное войско заурцев – не смирившихся с предыдущими поражениями. Враг заранее договорился с бунтовщиками, ударил практически одновременно с ними, и они смогли воплотить свои планы в жизнь. Реклятые бастарды! Даже сейчас я наливаюсь гневом при воспоминании о тех днях. И все же мы стояли, несмотря ни на что, София сумела бежать из столицы с детьми, предупрежденные верными шляхтичами, а в корпусе, что Эдрик бросил нам на помощь, преобладали ветераны битвы на багровом поле, и ракуш в нем не удался. 2000 бунтарей просто были на накол. Традиции, чтобы их. Наступление заурцев мы остановили на севере Рогоры, измотав противника в оборонительных боях, а Ланскнахтов заманили в засаду и перебили присягнувшие королеве Регинших шляхтичи. Основная же часть участников Ракаша и их сил были истреблены в решающем сражении с большим полком ругов, ведомых самим Базелевсом. Да, мы победили, но какой ценой? Пусть Феодор, войдя в наше положение, ограничился самыми незначительными территориальными претензиями. Искренне, но столь короткая дружба лехов и ругов дала серьезную трещину, что с годами лишь ширилась. Казна Софии опустела. Военная мощь союзника снизилась в трое. Я потерял более половины войска, в одиночку сдерживая напор султаната. Если это была и не катастрофа, то очень близко к ней. Ну и держава Заурцев уже очень серьезно надорвалась в затянувшемся противостоянии. Государство-хищник, чье продвижение в конце концов серьезно затормозили на Западе и на Севере, перестало обогащаться за счет грабежа завоеванных земель и тут же столкнулось с экономическими проблемами. Их попытались решить подъемом налогов, что вызвало в свою очередь недовольство населения и ряд внутренних восстаний. Кроме того, не имея необходимого числа добровольцев в разоренных землях, в корпус новой пехоты начали забирать детей из центральных провинций, сердца державы, что породило очередной виток внутреннего напряжения. Наконец ушли в небытие старые, овеянные славы еще прошлых успешных походов полководцы, чей авторитет был непререкаемым, а пришедшие на смену выдвиженцы из числа прихлебателей султана не пользовались должной популярностью. И при очередной отправке на север Яничиры подняли восстание, которое пришлось буквально утопить в крови, а треть всадников-сипахов не явились на зов султана. Гиштанцы, вдохновленные нашими успехами, имея перед собой заметно ослабевшего противника, перешли в масштабное наступление – поддерживаемые Гаскарским герцогством и многочисленными добровольцами званзейских дворян. Семилетняя передышка позволила им накопить силы. Италайские кредиты привлекли в их стан множество кондотьеров, и дела их пошли на лад. Всего за год их земли были освобождены наполовину. Так что заурцам пришлось переключиться на новый, более опасный для себя театр военных действий, а я перешел в наступление, даже не пытаясь вновь накопить силы. И преуспел. Многочисленных гарнизонов врага в Рагоре уже не осталось. Малые их укрепления пустовали, а большие оборонялись незначительными силами. Спустя два года я продвинулся еще южнее, доведя численность войск до 10 тысяч. В ответ заурцы начали ускоренно осваивать уже захваченные земли Рагоры. Недовольных их правлением они казнили, так что в будущем я уже не мог рассчитывать на помощь местного населения. В то же время подрастающих мальчишек поголовно записывали в яйничиры, вязали кровью земляков и бросали в бой против нас в первых рядах. Ситуацию усугубило то, что мы не знали о подлом приеме противника и уничтожали молодое пополнение яничиры с присущей ненавистью к новой пехоте. Когда же разобрались, что к чему было поздно, свежая кровь из рогорских юношей уже всерьез стала держать сторону захватчика, отчаянно сражаясь с освободителями. Пожалуй, это было самое ужасное на этой войне, самый подлый шаг врага. Мы долго восстанавливали силы. Королевство Лехов под регенством Софии, и моя новая Рогора. Но еще через 7 лет войны мы полностью восстановили их, а я уже занял не только весь Север, но и центр земель Родины. Правда, и заурцы поднакопили сил, измотав гештанцев в оборонительных боях и коротким, но мощным контрнаступлением отбросили их на Север. И мы, и враг, готовились к решающей битве, что определило бы исход этой войны, но я рассчитывал не только на своих людей и лехов, но и на помощь ругов. В конце концов, Феодор твердо намеревался оказать нам военную поддержку, и я был уверен, что вместе мы победим. Вот только никто не вечен. Базилевс был немногим меня старше, ему исполнилось едва ли 47 лет. Рассвет для мужчины. Но Феодор повредил руку на охоте, казалось бы, чепуха. Вот только лекарь и сам Базелевс опустили быстро развивающееся заражение, и вскоре моего верного союзника не стало. Вокруг престола тут же закрутилась мощная интрига, и хотя в итоге трон занял истинный наследник государя, молодой Базилевс Дмитрий, фактически к власти пришла враждебная нам боярская партия. Действующие договоры взаимопомощи были расторгнуты, хотя руги не отказались от протектората над моим королевством. Только уже вечного. А повод? Повод много лет назад дали участники Ракаши и убийцы Эдрика, что столь вероломно напали на союзника. Так что в итоге в решающей битве плечом к плечу дрались Лехи и Рогорцы и проиграли. Причем исход сражений решил мужество намертво вставших на своей позиции орд Ениширы, набранных именно из Рогорцев. Они погибли все до единого, но удержали прорыв моих баталий. И хотя мы практически опрокинули левый фланг ударом крылатых гусар, а в центре моя пехота в конце концов потеснила врага, атака сипахов правом прорвала наши боевые порядки. И если мы с Георгием, старшим сыном, находились в шеренгах баталий, молодой король Эрик, наследник Эдрика и Софии, держал ставку позади войск и бежал, спасаясь от настигающих его далилер. С этого момента лехи дрогнули – Да еще и Акэнджи и Левого фланга вернулись в бой, вдвое усилив натиск. Да, мы проиграли в тот день. И если мои баталии в с киросирами сумели отступить, сохранив боевые порядки знамена, Лехи к вечеру сломали строй и бежали, во множестве истребляемые в спину. Трагедия скорбной битвы была велика. Эрик, король Лехов и Ливов, был коронован в 17 лет и больше внимал придворным лизоблюдом, чем опытной матери, не способной, однако, провести черту между сыном и королем. В итоге он принял сторону шляхты, убежденный в необходимости прекратить масштабную поддержку нашей борьбы, и, по примеру, Ругов расторгнул договор о помощи. Впрочем, Лехов тоже можно было понять, война давно уже шла не на их землях, к тому же им казалось, что за Урсом уже не выйти к границам королевства. Собственно, они были во многом правы, более я не уступил врагу ни пяди земли. Даже победа в Скорбной битве не дала за Урсов никаких территориальных приобретений. Отчасти понимал я и Эрика, пережившего горечь поражение и ужас а после унижения бегства. Не каждый сумеет справиться с подобным и захочет рискнуть пережить ее вновь. Вот только Эрик был сыном Бергарского и Софии де Монтар, настоящих бойцов по своей натуре. Он был обязан мне, ведь именно я приютил их с матерью и оказал поддержку в возвращении престола и усмирении последних очагов ракоша, когда сам имел великую нужду. Я помнил его еще совсем ребенком, потом сопливым мальчишкой и не ожидал, что возмужав, Эрик полностью от меня отвернется. Впрочем, это дело его совести. Последние годы противостояния дались мне особенно тяжело, ведь я не молодел год от года. По совести сказать, мне уже давно хотелось уступить корону возмужавшему сыну, показавшему себя достойным воином, а после полководцем и правителем, но меня удержали. И жена, и сын, и советники. Пусть и старик, я все еще оставался вечным знаменем для воинов, живой легендой, не терпящей окончательных поражений. И, видимо, самой судьбой мне была уготована честь закончить эту войну. Было еще много славных битв, побед и поражений, предательств и ударов в спину. Если с Базелевсом Дмитрием я сумел найти общий язык и даже заключил новый союз о взаимопомощи, причем сын принципиальностью пошел в отца и неуклонно выполнял союзнические обязательства, то с Эриком мы окончательно рассорились дело дошло до кратковременной войны. Правда, мои ветераны живо показали легким выскочкам, кто здесь самый крепкий, а молодой Базилев вскоре изготовился к наступлению с Востока. Или их ретировались, списав все на недоразумении самоуправства Гетмана Юга. Ну-ну. А союз с Дмитрием мы закрепили династическим браком. Я выдал за со свою старшую дочь Илиару. Вообще династические браки были вопросом сложным. Как только у Эдрика и Софии пошли малыши, а у Феодора появился наследник, я предложил старому другу ряд брачных союзов. Мне мечталось, что повязав правящие династии родственными узами, мы сумеем в итоге объединить наши земли в единую державу, под властью наследника, в чьих жилах будет течь кровь каждого из нас. Но Эдрик, не отвергая до конца саму идею, очень сильно сомневался в возможности объединения держав без военного конфликта. Ибо на деле его королевство и держава ругов были чрезчур разными даже в плане мироощущения и мировосприятия жителей, не говоря уже о постоянной внутренней борьбе магнатов и боярских партий, жаждущих власти. При объединении государств их противодействие и борьба за сохранение и приумножение собственного влияния и богатств могли бы стать как причиной восстания, так и гибели единого наследника. Но, тем не менее, предварительные договоренности были заключены. К примеру, о брачном союзе вели успешные переговоры Феодор и Эдрик, однако его воплощению помешало убийству Бергарского и вспыхнувший за ним ракош. А после усмирения бунта никакой речи о будущей свадьбе быть уже не могло. Илиару же я в свое время собирался выдать за Эрика, но поражение в скорбной битве и последовавшее за ним отчуждение нарушило мои планы. Ну и пусть. Обратной стороной династических браков нередко становилось личное несчастье нелюбимых супругов, а так все мои дети обрели личное семейное счастье. Даже Элиара, ставшая женой мужественного, мудрого и благородного человека, нежно полюбившего свою молодую супругу. Со смертью Валдара в горском княжестве началась очередная борьба за власть, длившаяся три года и стоившая жизни ни одному каравану, шедшему горным проходом. Но, наконец, мы решили эту проблему, возведя на княжение очередного потомка Вагадара. Лояльного к нам его внука Вольтара. За же, исчерпав возможности ведения наступательной войны, всерьез перешли к оборонительной, причем с каждым годом их крепости становились все мощнее и неприступнее. Но затяжная многолетняя война подорвала силы султаната, скрыв все слабости государства хищника. Ставшие непомерными налоги в провинции, казнократство и взяточничество в с землячеством и преимуществом родственных связей, Бунты Гвардии и, наконец объявление о независимости дальних провинций. Заурцам стоило бы покинуть Рагору и все силы бросить на выравнивание ситуации внутри страны. Но все три сменившиеся за последние годы султана, что вы хотели интриги, видели в борьбе за север чуть ли не свой монарший долг. За что и поплатились. Ибо в итоге все три султана погибли. Кто от руки предателя, кто от яда, а кто и под ятаганами взбутовавшихся еничиры. А я все же вернул себе Рагору. Точнее, всем ее сыновьям и дочерям, когда-то утратившим родину. Сегодня у меня как гора с плеч свалилась. Сегодня я наконец-то подниму корону над головой Георгий и провозглашу его монархом, а его детей по старшинству прямыми наследниками. Сегодня я исполнил свой долг, теперь же осталось лишь воплотить мечту, провести остаток своих дней в покое, рядом с женой и младшими внуками. Провести их в отстроенном терме под Лециком, где когда-то появился на свет маленький Гори, и мы с Интарой пережили столь редкие мгновения счастья». Да, Рогори уже не стать великой державой, как о том мечтал Когорт. Слишком много сил и крови потрачено на ее освобождение. Слишком большую цену мы за это заплатили. Не стать Рогоре, державе Ругов и Лехскому королевству единым государством, а нашим народам не слиться вновь в единую склабинскую нацию, способную противостоять любым угрозам с Востока и Запада, как о том мечтал уже я. Но, боюсь, это просто невозможно, и мои грезы были действительно лишь грезами наивного, прекраснодушного юнца. Поднимать страну придется практически из ничего, на пустом, разоренном месте и, похоже, без помощи протектората Ругии нам действительно не обойтись. Хотя, почему нам? Ведь теперь это долг моих детей и внуков. Одно радует. В будущем в Базилевсе течёт и наша сентарой кровь. Кровь Когорда. Кровь Рогоры.